10. Жаль, что так вышло. Трое сильных опытных воинов были бы нам в походе не лишними. Впрочем, лучше так, чем солдаты уговорили бы торговцев скакать дальше с ними, и мы остались бы вовсе ни с чем. А мне нужны люди. И лошади тоже нужны. Телцы сами спровоцировали этот конфликт, так что в их глазах мы теперь помогшие решить их проблему союзники. Они убийцы, прикончившие им перцев без веского на то повода. Торговцы определенно будут молчать о случившемся, когда наши пути разойдутся. И если разойдутся, конечно. Повозку жаль еще больше. Хвойный лес в густоте своей и уступает смешанному лесу этих широт. Но колесному транспорту здесь не проехать. Благо лошадей теперь у нас много, и малолетнему балласту не придется идти пешком. Перетащили в лес трупы имперцев, предварительно избавив их от всего ценного Затолкали повозку в кусты, чтобы ее не было видно с дороги, перегрузили на животных припасы и, пройдя еще пару километров по тракту на запад, свернули на юг. Хортам нечего делать в горах и в предгорьях. Если я разгадал замыслы Гахара, он двинет все свои силы к побережью. Пока линия фронта не сформирована, мы спокойно зайдем врагу в тыл, а там дальше нужна лишь удача. Шанс столкнуться с еще одним крупным отрядом зверей невелик. На этом участке хорты и так уже вышли ко всем крепостям. Заложим пошире дугу и, достигнув восточных отрогов хребта, двинемся к предгорьями к морю. Если звезды помогут, в пути встретим охотников с фата. Если нет, то придется самим искать те секретные бухты, откуда островитяне забирают своих. Время еще есть, но надо спешить. До сроков начала обычного сезонного нашествия, на которые должны ориентироваться фатои, чуть меньше двух недель. Еще столько же, по моим оценкам, будут постепенно подтягиваться к побережью в атаке охотников. Все должно получиться, но когда план даже в своей малой части опирается на удачу, это плохой план. Вот только других у меня нет. Так что, отбросив сомнения, отправляемся в путь. Главное, что отряд наш довольно велик, чтобы можно было не бояться бесконечных звериных атак. Днем отобьемся от любой местной живности. Ночью будет сложнее. В лесу не так много удобных широких полян, что хуже всего. Необходимость таиться лишает нас главной защиты. Костры разводить нам нельзя. Дым и свет способны привлечь внимание хортов, если те все-таки окажутся в опасной к нам близости с куда большей вероятностью, чем оставленные нами следы ржания лошадей или прочие звуки. Неплохо, что снова у нас с китаром нет возможности пообщаться. Надеюсь, мальчишка поймет, кому из нас двоих следует находиться у руля в этот сложный период. Боюсь, спать придется исключительно днем и в седле. От торговцев, как воинов, пользы немного. Айк пока еще слаб. Реальную помощь в бою стоит ждать лишь от порожника, но крам сейчас самое опасное после меня существо в этом лесу, и об этом тоже нельзя забывать. Хорты ночи порожник. Вот только мой главный враг сейчас это время. Страшнее, чем не попасть на корабль до лета, для нас нет ничего. И потому лошадей под усы и вперед. С проблемами буду разбираться в процессе, по мере их появления.